Эпизод девятнадцатый. Жестоко обидели вострадонную морскую птицу. Сняли, скомкали широкое полосатое крыло, опустили мачту, свернули зубастому дракону длинную беззащитную шею, а после и выпотрошили. Все, что с самого торс фьорда сберегалось в трюме от жадных вражеских рук, все это теперь вытащили наружу, навьючили на терпеливые конские спины. И вот артельщик Любачат привстал в стременах. — Волос богач да соблюдет! А ну, навались! Ноги и копыта разом уперлись в землю, Люди и кони разом натянули веревки, Заскрипели дубовые катки. Черный корабль медленно выполз на берег, Покидая негостеприимную рыжую вытигру И двинулся вперед по просике под дождем. За ним, помедлив, на подъеме выбрался пестрый корабль Хельги Вигловсона и последним, изуродованный перестройками красной драка, ротнятые у конунговых людей. Медленно вращались тяжелые катки. Мокрая трава путалась в ногах, ползла из-под сапог скользкая земля. Просека карабкалась на каменистые холмы, потом начинала спускаться. И люди подпирали плечами беспомощно кренившиеся корабли, уговаривая их не бояться непривычной дороги. Мореходы и артельщики трудились бок о бок. Кто не знал языка, помогал себе жестами. Общая работа сближает. Словени, холейги, карелы понимали друг друга, когда в ней друзья. Женщины шли рядом с кораблями, вели за руки детей, не отпускали их от себя ни на шаг. Раненых везли вместе с поклажей на лошадях, и где-то там, далеко за спиной, помутные вытигри, распушив набрякшие перья, кружился, плыл вниз по течению, принесенный в жертву петух. Из всех взятых в бою один бедвор сумел впрячься в общую работу. Широкой грудью налегал он на канат, и толстая жила на лбу вздрагивала от натуги. Единственный глаз Грюма светил из-под повязки. А впереди бедвара шел сам Хальгрим-вождь. Вот уж кого не обошли милости боги, дарующие силу. Лямка за плечами сына ворона готова была загудеть струной. Смоченная дождем одежда курилась на холодном ветру. А рядом с бедваром, опираясь на самодельный костыль упрямо ковыля Лейнер, он еле тащил непослушные ноги. Ему бы ехать на лошади, но какое там? Шел Бёдвор... Следовало идти ему. «Эй, утопленник!» — обернулся к нему Хальгрим. поди ка сюда!» Эйнар нахмурился. Немного радости было ему, узнавшему Рунольву, спешить на зов Вигловсона. Однако суковатая палка расторопнее зашуршала травой, потому что старые времена миновали. Когда они поравнялись, Хальгрим сказал ему. «Почему идешь? Еще растянешься посреди дороги!» Эйнер сердито ответил, «Твоя правда. Однако не лучше мне было в тот день, когда твой брат бросил меня в море». Хальгрим поправил на себе лямку. «Я давно хотел узнать, как ты спасся тогда. Расскажи». Эйнер пожал плечами. «У нас как раз перед тем оторвало от кормы лодку. Мне повезло, я вычерпал из нее воду и принялся грести». Хальгрим сказал ему, — Надо думать, тогда-то ты понял, сладко ли мне было у вас на форштевне. Я слышал, в тот день к вечеру пошел снег. — Как ты поймал свою лодку? — Жить хотел, — ответил Эйнер. — Вот поймал. Звенеславку вез на своем коне сам дядька Любачат. — А ведь искал же тебя твой Мстиславич, — говорил он, ей тихонько покачиваясь в седле. — На что уж тут у нас глухомань так и сюда добрался? — С Олегом, воеводой Белозерским, приходил. Убивался по тебе. И на что ты ему конопатая сдалась? Я-то, старый пень, все родимо ему наговаривал. А тебя, значит, купцы. И мешок. Она отвечала с улыбкой. Теперь-то можно было улыбнуться. — И в мешок. Немцам в продали. А те к себе повезли, да сами не доехали. Любачат смотрел на неуклюже переваливающиеся ладьи. «Хороши кораблики. Вот только плавали долго, отяжелели. У нас тут давеча вагеры свою снег тащили. Так она куда легче шла, а ведь не меньше будет. Тоже в Белоозеро побежали, коллегу». Облака сочились мелким дождем. Ветер свистел и стонал, размахивая ветвями деревьев. Голоса людей терялись в тяжком скрипе катков. Викинги недоверчиво косились на лес, Никого не боявшиеся в море здесь, они чувствовали себя голыми, нетерпеливо смотрели вперед, скоро ли вода, даже вовсе чужая, даже такая, по которой не доберешься до дома. Спустить с берега дракары и пускай лезут, кому охота. Что, через ладогу-то не пошли, потихоньку смеялся Любачат. Рюрика забоялись, ну-ну. Рюрик, он есть, Рюрик. Одно слово, сокол яростный. У нас тут раньше как лето, так спасу не было от свеев до датчан. Теперь тихо. — За что ж не любят его? — спросила Звениславка. Сама слыхала. Бежью люди бегут. — А за что любить? — удивился артельщик. — Всего ничего в Ладоге живет, а насолил всем. Он же у себя за морем с дружиной разговаривать привык. Дружине что? Куда он скажет, туда и гребет. А тут вечи. Позвали, свеев гонять, в посадили, а он, того и гляди, весь верх к рукам скоро приберет. Корабли ползли дальше, неторопливо ступал привычный конь, и Любачат наказывал. — Домой приедешь? Батьку за меня поцелуй. — Привет ему и Мстиславу, князю от старого Любочада. А вы, шате Добрыничу, скажи, пускай с ладьями поторопится. — Любачат, скажи, спрашивал, что-то припозднился он в нынешнем году. Викингам Волок казался бесконечным, но все на свете рано или поздно минует и хорошее, и плохое. Одолели и Волок. Мореходы расплатились с Любачадом по сговору, отвесили шесть марок серебра, а на прощание устроили пир. Корабли уже покачивались на воде. Эта новая река тоже носила очень трудное имя Ковжа, и сундуки с мешками лежали под палубами на своих привычных местах. Садись на скамида и отчаливай. Веселье происходило на берегу. Еду и пиво выставили коллеги. Хельги Вигловсон недовольно ворчал. Ему казалось, что брат поступал расточительно. Однако Хальгрим не видел нужды скупиться. Миновали волок, а этот волок от самого дома сильно его смущал. Может статься, сказал он Хельги, что мы еще вспомним добром этот пир и эту еду. Да и город на озере весь уже недалеко. Навряд ли Ольгер-Ярл запретит нам торговать. Хельги внезапно рассвирепел. — Ольгер-Ярл! На север его и в горы, этого Ольгира ярла С каких это пор мы спрашиваем позволения взять еду, которая нам нужна? Да еще у венского ярла! Альгер на него прикрикнул. С тех самых пор, как сами превратились в бродяг. Идем просить крова в чужой стране, и ты успокойся, Хельги Вигловсон. Не понимаешь сам, так слушайся, и не перечь мне, я этого не люблю. Твой черед распоряжаться настанет после того, как меня убьют. Хельги не нашел слов для достойного ответа, только плюнул и ушел к своему кораблю. Сигур Толовсон еще и с невыносил в себе лютую злобу против Фижор. Раненый Гуннор уже пытался ходить, да и отплатили за него давно и с лихвой, но мстил не Сигурд, и того зрел в душе ядовитый нарыв. И вот теперь, влив в себя рог, Сигурд стал примечать между артельщиками сероглазого беленького карела, чей выговор показался ему знакомым. С этим белобрысом они весь волок шли плечо в плечо. Однако Сигурд... Без долгих раздумий бросил Рок на и пошел к его костру. Тот что-то рассказывал сидевшим вокруг, размахивая руками и задорно мешая русские, карельские, северные слова. Артельщики и мореходы навряд ли хорошо его понимали, но хохотали от души. Сигурд подошел к Карелу сзади и взял его за шиворот так, что затрещала праздничная вышитая рубашка. — Ох, от стих! Карел изумленно обернулся. Сигурд обозвал его Ингром и колдуном, а после спросил, о чем тот так весело рассказывал. Может быть, о том, как Хальгрем Хёвдинг топил их в Неве? Оскорбленный Карел назвался Людиком и пообещал разбить Сигурду нос, если тот впредь еще раз спутает его невесть с кем. «Однако я вижу, Ингрикат повыдергивали вам перья. А если бы ты не был трусом и сунулся к нам...» «Ты точно запомнил бы, как нас называют!» Выслушав это, Сигурд кивнул и с наслаждением замахнулся. Но его рука повисла в воздухе. На запястье сомкнулись железные клещи. «Пойдем-ка со мной, Олафсон!» — сказал ему Хельги. Сигурд ушел с ним в темноту молча, не сопротивляясь. И такой хохот грянул за его спиной, куда там смешным выдумком Карела. Больше его в эту ночь на Перу не видали. А когда перед рассветом костры погасили, и люди начали расходиться, Сигурда обнаружили крепко спящим на палубе красного корабля. Он спал нагишом, завернутый в чужое одеяло. Вокруг валялась его одежда, мокрая до последней нитки. Было очень похоже, будто кто-то усердной и решительной рукой охлаждал его пыл. «Пора было трогаться в путь», И Сигурда безжалостно разбудили. Когда он вылез из-под одеяла, Гуннор протянул ему нож. Красивый нож в бурых кожаных ножнах. «Это тебе от того финна в подарок. Он сказал, ты неплохо работал на Волоке и понравился ему. Но хорошего ножа он при тебе не заметил. Так вот он решил отдать тебе свой...» Первым желанием Сигурда было вышвырнуть непрошенный подарок за борт, под правый берег, в омут поглубже. Но потом он передумал, разыскал свой ремень и привесил к нему ножны, и принялся одеваться.